Глава 15. Все оставшиеся часовые разбились одновременно с боссом. Свет на стенах факелов из темно-оранжевого превратился в ярко-желтый. Полумрак зала развился, Откуда-то подул свежий ветерок, постепенно выталкивая жар завершившейся битвы. Еще долго никто не решался, нарушить повисшую тишину. Группы Е и G застыли столбами в тылу. Посреди зала, преклонив колени, лечились группы A, C, D и F. Державший последний рубеж группы Би во главе с Эгелем, сидела на полу и обалдела водила глазами по сторонам. Все будто боялись, что жуткий лорд гуманоидов сейчас воскреснет. Я тоже замер, все еще не опустив меч после лишающего удара. Это точно конец. Не появится ли сейчас еще какое-нибудь незначительное отличие, законченный град от Беты. Вдруг маленькая бледная ладонь притронулась к моей правой руке и заставила опустить клинок. Она стояла рядом и смотрела мне в глаза. Ее длинные каштановые волосы чуть покачивал ветерок. Только сейчас, увидев ее без капюшона, я понял, насколько она прекрасна. Даже сомневался, действительно девушка. Выглядит так в реальной жизни. Я невольно засмотрелся на ее лицо. Однако она не стала морщиться или хмуриться. Скорее всего, в первый последний раз. Поздравляю, шепнула она после долгой паузы. Лишь тогда я понял окончательно. «Да, все позади». Ничто больше не держит восемь тысяч игроков в плену первого уровня. Система точно дожидалась, пока я все пойму. Следующими миг перед глазами высветилось новое оповещение. Полученные очки опыта, моя доля денег и заработанные предметы. Все остальные рейдеры тоже получили оповещение. В их глазах снова зажегся свет. Секундная пауза, и в зале раздались крики радости. Кто-то орал, тянул руки к потолку, кто-то обнимал друзей. Кто-то пустился, в самозабвенный пляс. Посреди были рекований с поля поднялся, секроносец Эгель, и подошел ко мне: Ты отличный командир, а уж мечник, этого лучше. Congratulation! Но это твоя победа. Посреди речи друг перешел на английский, но тут его исполнение звучало даже лучше японского. Эгель широко улыбнулся и протянул свой здоровенный кулак. Я хотел было бросить что-нибудь в ответ, но ничего умного в голову не пришло. «Да ладно тебе!» — букнул я и поднял руку, чтобы стукнуть Эгеля по кулаку. «И тогда?» «По...» па... «Почему?» Вдруг раздался срывающийся, будто бы сквозь слезы в вопль меня за спиной. Ликование мигом стихло. Я обернулся, отрываясь от асуны Эгеля. Позади стоял человек в легких доспехах с изогнутой саблей. Я вспомнил его лишь когда из перекошенного рта выплеснулись новые слова. «Почему?» «Ты не спас Диавеля!» Этот мужчина состоял в группе Си, то есть дружил с покойным рыцарем еще до начала рейда. Я скосил взгляд за его спину и видел остальных выживших из группы Си. Их лица тоже были перекошены от горя и скорби. Один даже плакал. «Не спас?» Тихо переспросил я, снова посмотрев на игрока с саблей. Я действительно не понял, о чем он говорит. «Вот именно! Ты... Ты ведь знал про этот навык!» «Дьяволь бы вышел, если бы ты заранее рассказал нам о нем!» Истошно прокричал тот в ответ. Рейдеры загудели. «Кстати, ведь и правда!» «Ну как? Его ведь не было в руководстве!» Постепенно голосов становилось все больше. Ответ на вопрос уже витал в воздухе. И я был уверен, что произнесет его Кибао. Но нет. Кибао стоял в стороне со страдальческим видом и терпеливо поджатыми губами. Зато от группы я отделился еще один игрок. Подбежал к нам и закричал, ткнув меня пальцем. «Я... я все знаю! Он бывший бета-тестер! Вот почему он знает, как ведут себя боссы и где прячутся лакомые квесты и монстры! Знает, но скрывает от нас!» Игрок Сабли и остальные члены группы Си чуть не удивились. Не потому, что им рассказал Диабель. Он тщательно скрывал свой прошлое бета-тестер от друзей. И мне трудно представить, чтобы он вдруг заговорил с ними об бета-тесте. Нет. Они догадались сами, когда я безошибочно распознал новый навык для катаны. Глаза бойца с саблей исполнились еще больше ненавистью. Он уже собирался что-то крикнуть. Но тут его вдруг прервал танк с булавой. Один из тех, кто вместе с Эгелем удерживал босса на месте до конца. Он поднял руку, призывая всех к спокойствию, и отстраненно проговорил. «Когда мы вчера читали руководство, там было написано, что данные взяты с беты. Помните? Есть он бета-тестер». Ты должен знать не больше, чем там написано. Ну. Боец из группы Е притих, зато разразился потоком желчи игрок саблей. Руководство обманул нас. Арга продала нам фальшивую информацию. Еще бы она тоже бета-тестер. Так с какой стати ей бесплатно говорить на правду? Паршиво! Разговор зашел в очень опасное русло. У меня перехватило дух. Лично я готов слушать любое обвинение, но пойду на все, чтобы отвести огонь от арго и остальных бета-тестеров. «Вот только! Как бы его отвести? Я устроился в серый пол подземелья. На его фоне системные оповещения, которые все еще не закрыл, казались особенно яркими. «Опыт, колы, предметы...» «Эврика!» В голову стукнула мысль. Я внутренне заметался. «Если выбрать этот путь, то кто знает, что ждет меня в будущем?» «Я всегда боялся, что меня кто-нибудь из-под тяжка прирежет. Теперь эти опасения станут вполне реальными». «Зато...» «Зато ненависть игроков отвернется от арга и других бета-тестеров». Поскольку я все молчал, стоявшие позади меня Эгел попытались Асуна, попытались спор. «Слушай-ка ты!» «Ты не...» Но я приподнял руки и прервал их. Затем шагнул вперед, сознательно сделал дерзкую мину и смирил игрока сабли холодным взглядом. «Бывший бета-тестер?» Как можно безразличнее, проговорил я, пожимая плечами. «Давай-ка ты не будешь сравнивать меня с этими дилетантами!» «Что? Что ты сказал?» «Вспомни! Доступ к БТ-САО разыгрывался по жребию, шансы были ничтожные. Сколько, по-твоему, среди победителей было настоящих ММО-геймеров?» «Одни только нубы, которые качаться толком не умели. Сейчас даже вы будете получше на их фоне!» Презрительно заявил я, и все 42 рейдера мигом умолкли. В воздухе снова повело тоже же которую я ощущал перед боем. По коже скользили незримые лезвие. Но я... Не из них. Растянулись мои губы, хладнокровные улыбки. Во время бета я добрался до уровня, где не бывал больше никто. Я узнал навыки скотаны, потому что там, высоко над нами, ими вовсю пользуются мобы. И это еще далеко не все, что я знаю. Арго мне... В подметки не годится. «Как... это понимать?» Хрипло обронил боец из группы Е, назвавший меня бывшим бета -тестером. «Ты... ты даже не бета -тестер! Ты настоящий читер!» Со всех сторон раздалось читер и бета-читер. Наконец я услышал, как кто-то соединил части слова единое. Получилось битер. «Битер? Битер? А что, хорошее прозвище!» Я усмехнулся, отвел рейдеров глазами и громко объявил «Да». «Я битер, поэтому не путайте меня с жалкими тестерами!» «Да». «Так будет лучше». Теперь игроки разделят 400-500 выживших бета-тестеров на две категории. Большинство станет обычными тестерами-любителями. И лишь крайне многие грязными битерами, присвоившими всю информацию. Отныне вся ненависть остальных игроков будет направлена именно на битеров. Если в человеке вычислит бета-тестера, его уже не станут по умолчанию считать врагом. С другой стороны, меня наверняка больше никогда не возьмут в передовую гильдию или рейд на босса. Но разве что-то изменится? Я как был одиночкой. Одиночкой и останусь. И все. Игру скотан из группы С, и парень из группы Е побледнели и замолчали. Я отвел от них взгляд, открыл меню и коснулся образа персонажа. До сегодняшнего дня я носил темно-серый кожаный плащ. Но теперь настало время сменить его на уникальный. Коут оф Миднайт. Плащ полуночи, только что выпавший мне с босса. Огоньки окутали мое тело. Поношенная серая материя превратилась в блестящую черную кожу. Новый плащ оказался гораздо длиннее старого. Его полы заканчивались ниже колен. Я развернулся, хлопнув обновкой. и посмотрел на маленькую дверь в самом конце зала. «Я схожу, активирую врата телепортации второго уровня. От выхода до главного города нужно идти по открытой местности. Если думаете пойти со мной, готовьтесь к тому, что вас могут прикончить незнакомые мобы. Делая первый шаг, я заметил, что нахожусь под пристальными взглядами Эгеля Все, «Все понятно», понятно. — читалось в их глазах. «Это радовало». Слегка улыбнувшись, я широкими шагами обошел трон и открыл дверь ко второму уровню. Узкая винтовая лестница, затем еще одна дверь. Открыл, и внезапно увидел потрясающий пейзаж. Дверь меня вывела на самую середину крутого склона. Впереди была небольшая терраса, слева от которой начиналась лестница вдоль склона. Но прежде чем спускаться, я обвел второй уровень взглядом. В отличие от первого уровня, его богатство ландшафтов На втором от края до края тянулись переходящие друг к другу плата. Сверху на плата послись огромные монстры-быки, поедая мягкую зеленую травку. Урбус, главный город второго уровня, расположился у меня под носом, в яме, выкопанной в одном из плата. Сейчас мне предстоит спуститься по лестнице, затем пройти около километра, как я и говорил, и коснуться врат телепортации на центральной площади Урбуса. После этого они включатся и свяжутся с такими же вратами в стартовом городе на первом уровне. Но даже если я вдруг умру, или так и останусь тут сидеть, врата автоматически включатся спустя два часа после смерти босса. Впрочем, весть о победе над первым рейдовым боссом уже наверняка облетела стартовый город, и толпы игроков нетерпеливо смотрят на врата, ожидая увидеть в них голубой свет портала. С одной стороны, надо бы ради них поскорее спуститься в Урбус, а с другой... Я заслужил право хоть немного полюбоваться этой великолепной картиной, Сделал несколько шагов и присел на край террасы. Вдали за бесконечными платы, сквозь проем во внешнюю стене инкрада, виднелось голубое небо. Сколько минут я так просидел, не знаю. Вдруг за спиной послышались тихие шаги. Кто-то поднимался по винтовой лестнице. Я не стал оборачиваться. Некто закончил схождение, ненадолго остановился в проеме. Тихонько вздохнул и уселся рядом со мной. «Я ж говорил, не идти за мной!» — проворчал я. «Не говорил!» — недовольно ответил женский голос. «Ты сказал готовиться к тому, что здесь можно умереть!» «Так и сказал. Тогда прости!» Я втянул голову в плечи и украдко покосился на лицо реперистки Асуне. «Прекрасная! С какого ракурса не посмотри!» На мгновение наши взгляды пересеклись, но она тут же отвела свои светло-карие глаза и начала изучать раскинувшийся под нами пейзаж. Ах, красиво!» — вздохнув, произнесла она. Мы помолчали еще минуту. Эгели Кебао просили кое-что передать». Вдруг сказала она. «Надо же! И что?» «От Эгеле. Давай на со второго уровня тоже вместе пойдем. А от Кибао?» Асуна прокашлялась и с самым серьезным видом изобразил его ужасный говор. Сегодня ты меня спас, но мириться с тобой я не буду. Эту игру я пройду по-своему». «Ясно». Я несколько раз прокрутил их слова в голове. Асуна вновь прокашлялась и отвернулась. «И мне тоже. Надо тебе кое-что сказать». Э -э -э да?» «Во время боя ты назвал меня по имени». Я сообразил не сразу, но уже через миг вспомнил. И правда, вроде бы произнес. на без подобающих почестей. «Прости, а как мне тебя называть? Или я твое имя неправильно произношу?» Теперь недоумение появилось уже на ее лице. «Неправильно? Я тебе своё имя вообще не называла, как и ты мне своё. Откуда ты его знаешь?» «Чего?» — невольно воскликнул я. «Что значит, откуда знаю? Мы до сих пор не распустили группу, и в левой верхней части поля зрения всё ещё виднеются две шкалы здоровья. По той, что поменьше, написано Асуна. погоди погоди-ка! Ты что, никогда раньше не состояла в группе?» «Нет». «Вот оно что!» Не сдерживая улыбки, я поднял правую руку и показал в левую часть поля зрения Асуны. «Видишь? Вон там еще одну шкалу хитпоинтов. Посмотри под нее!» «А?» — коротко шепнул Асуна и собирался уже повернуть голову, но я успел придержать ее щеку пальцами. «Если так сделаешь, шкалы съедут. Не крути головой, только глазами». «В смысле? Так?» Кари и глаза Асуны неуклюже сдвинулись и сфокусировались на невидимом мне слове. Кирито! По очереди обронили блестящие губы три слога. Кирита, это твое имя? Мага! Надо же! И оно тут было с самого начала! Прошептала Асуна и вдруг вздрогнула. Тут уже и я вспомнил, что так и не убрал ладонь с ее щеки. А ведь это поза тоже своего рода начальное движение. «Только для...» Я мигом убрал руку. Асуна резко отвернулась. А через несколько секунд не послышались. Хе -хе. Неужели она смеется? Та самая веркильщица Кобальтов и обладательница сверхмощного прямого выпада не страшно захотелось видеть ее лицо, но я изо всех сил сдерживал себя. К моему сожалению, смех быстро прекратился, и Асуна тихо заговорила. «На самом деле, Кирита, я пошла за тобой...» «Чтоб поблагодарить». «За булку со сливками в ванну?» На автомате переспросил я. «Нет». выпалила она и быстро добавила. «Хотя, не за них тоже. Да много за что. Спасибо тебе за все. У меня в этом мире впервые появилось что-то, к чему хочется стремиться». «О, и что же?» Покосился я на нее, но ответ был кратким. «Секрет», — с мимолетной улыбкой произнесла она. Поднялась и отступил на шаг. «Я буду делать всё возможное. Я постараюсь выжить и стать сильнее, чтобы однажды добраться туда, куда стремлюсь!» Я кивнул, не оборачиваясь. «Ага, ты точно станешь сильнее. И я не только про меч. Тебе дремлет огромная, бесценная внутренняя сила. Поэтому ни в коем случае не отказывайся, если тебя однажды позовут в гильдию. Нельзя добиться всего, играя в одиночку». Несколько секунд я слышал лишь дыхание Асуне. Наконец она ответила. Но не то, что я ожидал. «При следующей встрече расскажешь, как ты умудрился вытащить меня из лабиринта?» «Ладно. Да проще простого, хотелось мне сказать. Но я проглотил эти слова. Понял. Добавил вместо этого. А потом вспомнил еще кое о чем. Кстати, я ведь должен договорить то, что пытался сказать перед позавчерашним совещанием. Да». Сейчас настало время рассказать ей обо всем. Пора признать, что часть ответственности за ужасную смерть двух тысяч человек из за ее на грани отчаяния лежит на эгоистичном бета... в смысле на битере. Но когда я уже собирался начать свою речь, Асуна покачал головой. Не надо. Я уже поняла. Не знаю, какая дорога привела тебя сюда. И чего именно ты пытаешься достичь в одиночку. Но... Но однажды... Я обязательно! Прошептала она, но не договорила. Лишь попрощалась после недолгого молчания. Ну, до встречи, Кирита! Скрипнула дверь. Сокнули каблуки. Дверь хлопнула. Я сидел на краю обрыва, пока из виртуального воздуха не выведали все остаточные данные запахи Асуне. Может, подумать над ее последними словами? Хотя, нет. Сдается мне. «Пока что я и не должен их понимать». Я глубоко вдохнул, выдохнул и встал на террасу. Бросил взгляд на дверь, за которой скрылся Асуна. Развернулся и неспешно зашагал вниз по широкой лестнице. Я нашла вдоль склона зигзагом и тянулась так долго, что от ничего делать я даже начал считать ступени. Насчитал 48 штук в пролете. Затем задумался, случайно ли выбрано это число. И тут меня осенило... Это ведь размер полного рейда из восьми групп по 6 человек. Если бы мы пришли на босса первого уровня полным рейдом, и во время боя никто бы не умер, рейд смог бы занять как раз все ступени пролета. Кажется, даже дизайнер этой лестницы не думал, что кто-то будет спускаться по ней в одиночестве. Ни души ни спереди, ни сзади. Дорога то намекала, что за жизнь мне предстоит. Что я так и буду спускаться до самого низа совершенно один. Но тут... Когда я преодолел черт знает какой же по счету пролет, в правой части поля зрения загорелась иконка в виде конверта. Сообщение от друга, иначе бы оно не дошло до другого уровня. Друзей в моем списке всего двое. Кляйн, мой первый приятель, и крыска Арга. Я открыл письмо на ходу гадая, чьи имя увишу Оказалось второе. «Прости, что так получилось, Кибо!» Гласило первое предложение. «Чего? Ей уже рассказали?» Невольно вырвался из меня. Я прокрутил письмо дальше, но оказалось, что в нем всего два предложения. «В качестве извинения расскажу один любой факт бесплатно о -ко. Усмехаясь, я вызвал голографическую клавиатуру и на ходу набрал ответ. «Расскажи историю своих усов!» «Усно!» Я нажал кнопку «Отправить» и еще раз ухмыльнулся. Лестница как раз закончилась. Я двинулся по дну второго уровня. в сторону урбусса